мирное со существование а не опасны сказал тогда Дятлов но устыдившись излишней кривизны аргумента поправился вы опасны классового врага можно уничтожить классового близкого переагитировать если он колеблется в выборе но ни маркс ни ленин ничего не знали о вас объектом их диалектики являлась человеческая история А целью построения справедливого общества, справедливого человеческого общества, уточним для определённости. Не человеческая история и не человеческое общество не поддаются методам учения, которые всесильны, потому что верны, но всесильные и верные исключительно в приложении к человеку. Лежим в излюбленной позе в его кабинете, на полу, голова к головешке, щек, как щеке. Он ещё и курил, что неудобно. Парой угольки обжигают лоб. Зачем говорю об этом? Между нами не должно быть неопределённостей, недоговорённостей. Советская власть накопила достаточный опыт мирного сосуществования с врагами классовыми. Почему ей не накопить такой же опыт мирного сосуществования с врагами эволюционными? Социализм есть порождение индустриального развития капиталистической системы. В этом его сила. И в этом не будем скрывать его слабость. Капитализм и коммунизм, смешанная реальность, которую необходимо распутать. Индустриальная система, выкованная в недрах капитализма, практически плоть от плоти несёт его несмываемые черты. Она заточена под частную собственность, под частный интерес, под чистоган обогащения, под пролетарий и хозяина. А нам приходится пользоваться ею для построения коммунистического общества, брать способ производства, но отвергать возникающие по его поводу общественные отношения, подменять их другими. Вот только получается плохо. Пока Дятлов закрехтел, устраиваясь поудобнее, подперекатом мышц спины доски пола скрипели. То неядство, скверное качество. Бесконечная штурм-мавщина, спекуляция мещанства. Думаешь, никто этого не замечает в угаре победных риляций к очередному съезду или пленуму. Приходится противопоставлять этому популатиф обещаний, мол, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, причём коммунизм понимается исключительно как материальная сверхобеспеченность, чтобы у каждого было всё по потребностям. Страна лимония, где сто гудков и все на обед. Но в том-то и дело, потребности ту не ятся, мещенина неограниченны. Их бездонную глотку вещь из-за никакой коммунизм не заткнёт, особенно построенный на капиталистическом типе производства. Он остановился, глубоко втягивая сигаретный дым, а затем выпуская его кольцами к потолку. Значит, уточняю, к 80-му году коммунизм построить не сможем. Не сможем, подтвердил Дятлов. Даже если сосредоточимся исключительно на подъёме материального благосостояния, капитализм даст нам жару. Уже даёт. И изобилие товаров на полках магазинов не приближает к коммунизму, а отдаляет. Необходим новый человек, человек эпохи коммунизма. Капитализм возник тогда, когда в недрах феодального общества Вызрели не только материальные, но и духовные предпосылки. Человек эпохи капитализма появился гораздо раньше, чем капитализм возник. Конечно, марксистско-ленинское учение утверждает: измените общественные отношения, изменится человек. Уничтожьте частную собственность и собственность на средства производства, и коммунистический человек будет прорастать там и тут, будто грибы после дождя. Но что показала практика построения социализма? Классовая борьба усиливается, как только социалистический способ производства начинает вытеснять капиталистический. Искоренить хозяйчика в душе гораздо сложнее, чем запустить человека в космос. И что мещанину следует потакать? Манить его не только светлым коммунистическим будущим, но и сытым и изобильным настоящим. Он встал, приказал: "Оставайтесь лежать, курсант". Зашагал из угла в угол кабинета, возникая дурацкая мысль, будто в один из проходов, начищенный до блеска сапог наступит на руку или грудь или лицо. Такая постановка задачи не подразумевает хорошего решения. Капитализм и коммунизм не смогут соществовать долго. Кто-то обязательно попадёт. И я бы не ставил уверенно на коммунизм. Мы гуманно ориентированы Капитализм не отягощён сантиментами. Фашизм показал: для защиты от социализма капитализм готов выродить любое социальное чудовище только бы повергнуть врага. Он будет постоянно нападать, подтачивать, соблазнять, угрожать, и нам придётся ускоренными темпами строить экономическую базу коммунизма. К 80-му году советские люди должны и кровь, и бизнес ужить при коммунизме, или страна попадёт И коммунизм нужен даже не столько нам, а как примеру остальному миру, но для достижения необходимой цели необходимы невероятные инструменты. Понимаешь, к чему я клоню? Он остановился, разглядывает. Хочется вскочить на ноги, встать по стойке смирно, только бы избавиться от ощущения распятой на препараторском столе бабочки. которую внимательно рассматривают, примериваясь, куда воткнуть иглу, но понимаю, двигаться нельзя ни в коем случае. Он отошёл к окну, присел на подоконник, достал очередную сигарету. Перед нами наисложнейшая из задач заменить мирное сосуществование двух систем мирным сосуществованием двух разумных человеческих рас, сказал Дятлов. Человечество и детей патронажа. Почему нет? Чем это хуже сосуществования социализма и капитализма? Необходима тщательная подготовка, просчёт вариантов, оценка рисков, пробы и ошибки, ошибки и пробы и проверки, тщательные проверки. Если угодно, на излом, дабы определить предельный уровень нагрузки, который способно выдержать человечество мирно сосуществуя с детьми патронажа. равно как и уровень нагрузки для вас, чтобы определить, до какого предела вы способны оставаться верными человеку. Где границы вашей преданности? И здесь трудность. Кажется, спроси, да проси, пытай, засади психологов, но на самом деле такое ни к черту не годится. Все равно, что лететь в космос, продолжая вращаться на центрифуге, но так и не сев в космическую ракету. Практика — критерий истины. нужна необходимо архиважна проверенный злом